К тому же эти раненые, испытавшие горечь отступления, были совсем не так привлекательны, как те из первых эшелонов. Они не проявляли к ней никакого интереса. От них только одно и можно было услышать, как там наши бьются. А что предпринял сейчас Стринаджо? Страх какой мозговитый командир Стринаджо? А Скарлетт Джо совсем не казался таким уж мозговитым. Все, что он сумел сделать, это позволил Янке проникнуть на 88 миль вглубь Джорджии. Нет, эти раненые были ей совсем не симпатичны. К тому же очень уж многие из них умирали. Умирали быстро, молча, слишком истощенные, чтобы бороться с гангреной, заражением крови, тифом и пневмонией, начавшимися прежде, чем они могли добраться до Атланты, и попасть в руки врача. Дни стояли жаркие, и в отворенные окна тучами залетали мухи, жирные, ленивые мухи, истощавшие терпение раненых хуже, чем более от ран. Волны страданий и смрада обступали Скарлет со всех сторон, вздымались все выше и выше. Ее свеже платье взмокло от пота, пока она с тазом в руках следовала за доктором Мидом, переходя от раненого к раненому. Боже, как ей было гадко! Какие усилия она прилагала, чтобы ее не стошнило у всех на глазах, когда блестящий нож доктора Мида вонзался в истерзанное тело! А как ужасно было слышать доносившиеся из операционной вопли, когда там проводилась ампутация! как мучительно испытывать чувство жалости и бессилия, глядя на бледные лица искалеченных людей, слышавших эти вопли и напряженно ожидавших, что доктор сейчас подойдет и скажет, что поделаешь, мой мальчик, руку тебе придется отнять. Да-да, я понимаю, но ты же видишь эти багровые пятна, придется тебе с ней расстаться. Хлороформа не хватало и к нему приходилось прибегать лишь при самых тяжелых ампутациях. Опиум тоже был на вес золота, и его давали только умирающим, чтобы облегчить им переход на тот свет, а оставшимся на этом свете облегчить страдания было нечем. И ни хинина, ни йода не было совсем. «Да, Скарлетт все это осточертела». И в то утро она позавидовала Мелани, которую беременность спасала от работы в госпитале. Это была почти единственная причина, считавшаяся уважительной в глазах общества и избавлявшей от ухода за ранеными. В полдень Скарлетт сняла передник и потихоньку улизнула из госпиталя, пока миссис Смит писала письмо под диктовку какого-то долговязого неграмотного горца. Скарлетт чувствовала, что силы ее иссякли, достаточно уж ею помыкали. К тому же она знала, что сейчас прибудет еще состав с ранеными, и тогда ей придется работать до ночи, и даже поесть, возможно, будет некогда». Она быстро миновала два коротких квартала до Персиковой улицы, жадно и глубоко, насколько позволял туго затянутый корсет, вдыхая чистый, неотравленный смрадом воздух. На углу она остановилась, раздумывая, куда бы направиться. Ей стыдно было возвращаться к тете Питти, но она твердо решила, что в госпиталь назад не пойдет. И тут вдруг увидела проезжавшего в кабриолете редта Батлера. «Вы похожи сейчас на дочку-старьевщика», — заметил он, одним взглядом охватив заштопанное лиловатое ситцевое платье в пятнах от пота и расплескавшееся из таза воды. Скарлетт не знала, куда деваться от смущения, и страшно обозлилась. «Почему он всегда обращает внимание на дамские туалеты, да еще позволяет себе делать грубые замечания по поводу ее неряшливого вида?» «Ваше мнение меня не интересует». «Спуститесь-ка, помогите мне сесть и отвезите куда-нибудь, где бы меня никто не мог увидеть. Я не вернусь в госпиталь, пусть меня повесят. Не я выдумала эту войну и не вижу причины, почему я должна работать до потери сознания. Но это же отступничество от нашего священного дела! Вам ли это говорить? Помогите мне сесть в кабриолет». Куда бы вы ни направлялись, вы сначала повезете меня прокатиться. Он спрыгнул на землю, и Скарлетт внезапно подумала, как приятно видеть нормального мужчину. Ни безрукого, ни безногого, ни окривевшего, ни желтого от малярии, ни белого, как мел, от боли. Крепкого, здорового мужчину и хорошо одетого, к тому же, И брюки, и сюртук Ретта были из одного и того же материала, и сидели на нем отлично, они болтались, как на вешалке, и не были узки так, что не пошевелиться. При этом они были новые, а не какое-нибудь старье, где из прорех выглядывает грязное, волосатое, голое тело. Словом, вид был такой, точно ему неведомы никакие заботы на свете, и это само по себе казалось просто невероятным, ибо теперь все мужчины были какие-то озабоченные, встревоженные, мрачные, а смуглое лицо Ретто хранило безмятежные выражения, и когда он подсаживал Скарлетт в кабриолет, яркий чувственный рот его с почти женственно красивым изгибом губ тронула беззаботная улыбка. Следом за ней он вскочил в экипаж и опустился на сиденье рядом. И она заметила, как играют мускулы под его щегальским костюмом, и снова, как всегда, ее внезапно взволновало исходившее от него ощущение недюжинной силы. Со смутным тревожным чувством, похожим на страх, она, словно зачарованная, не могла отвести глаз от его сильных рук и плеч. Крепкое, мускулистое тело Ретта, казалось, стоило в себе такую же беспощадность, как его резкий холодный ум. И вместе с тем его отличала мягкая грация пантеры, ленивая грация хищника, нежащегося на солнце, но в любую минуту готового к смертоносному прыжку. «Ах вы, маленькая мошенница!» — сказал Ретт и прищелкнул языком, погоняя лошадь. «Вы же, конечно, всю ночь до утра протанцевали с солдатами». Дарили им розы и ленты и уверяли всех, что готовы умереть за наше дело. А когда понадобилось перевязать двух-трех раненых и поймать двух-трех в шей, поспешили удрать. Вы не можете поговорить о чем-нибудь другом и подстегнуть лошадь. Не хватает еще попасться на глаза дедули Мервейзеру, когда он выйдет из своей лавки. «Старик не применит, конечно, все разболтать старухи, я хочу сказать миссис Мервайзер». Ред легонько стегнул лошадь кнутом, и она припустилась бодрой рысью через площадь пяти углов к железнодорожному переезду, рассекавшему город надвое. Состав с ранеными только что подошел к платформе, и санитары с носилками бегали под палящим солнцем, перетаскивая раненых в санитарные фуры и крытые интендантские фургоны. Наблюдая за этим, Скарлетт не испытывала угрызений совести, только чувство огромного облегчения от того, что ей удалось сбежать. «Я устала, и меня просто тошнит от этого старого госпиталя» сказала она, оправляя свои пышные юбки и ту же завязывая под подбородком ленты шляпки. «Каждый день прибывают новые и новые раненые, и во всем виноват этот генерал Джонстон. Если бы он стоял себе и стоял под Далтоном, янки бы уже...» Но он и стоял, глупое вы дитя. «А если бы он еще продолжал стоять там, в Шерман, обошел бы его с флангов, поймал в мешок и уничтожил...» и мы потеряли бы железную дорогу, а Джонстон за железную дорогу-то и бьется. «Ну и что?» — сказала Скарлет, ибо военная стратегия была выше ее понимания. Все равно это его вина. Он должен был что-нибудь сделать, и, по-моему, его надо сместить. Почему он не стоит на месте и не сражается, а все отступает и отступает? Вы рассуждаете совсем, как те, кто теперь кричит... Голову ему с плеч долой, потому что он не в силах совершить невозможное. Он был нашим Христом Спасителем, когда сражался под Далтоном, а к горе Кеннесоу уже стал Иудой предателем. И это все за какие-нибудь шесть недель. А стоит ему отогнать Янки назад миль на двадцать, и он опять станет Иисусом Христом. Дитя мое, у Шермана вдвое больше солдат, чем у Джонстона» и он может себе позволить потерять двух своих молодцов за каждого нашего доблестного воина джонстон уже нельзя терять ни одного солдата ему позарез нужно подкрепление а что ему дадут любимчиков джо брауна много от них будет толку да неужели милицию и вправду пошлют на фронт и войска внутреннего охранения тоже я про это не слыхала а откуда вы знаете ходят такие слухи. Они распространились после того, как сегодня утром прибыл поезд из мелиджвилла Поговаривают, что милиция и войска внутреннего охранения будут отправлены к генералу Джонстону для подкрепления. «Да, любимчикам губернатора Брауна придется, наконец, понюхать пороху. И сдается мне...» Для многих из них это будет большой неожиданностью. Они, конечно, никак не думали, что им придется участвовать в боях. Губернатор, можно сказать, пообещал им, что этого не произойдет. Да, их хорошо обставили. Они чувствовали себя как за каменной стеной, поскольку губернатор стоял за них горой даже против Джеффа Дэвиса и отказался послать их в Виргинию, заявил, что они нужны для обороны штата. Ведь никто же не думал, что война докатится и до их двора, и им и в самом деле придется оборонять свой штат».